Глава 29 Юная девочка, сотворенная владыкой, что пребывает в глубоком сне. Тело ее оплели корни, а из живота пробилось дерево и раскинуло ветви, и стали те ветви стенами, и стали те стены крепостью. Все кругом изменялось по своему велению, как изменяется твердь мира грез. Воплощением девочки служила Дева-матерь, плоть от плоти ее, и прокладывала она всем, кому необходимо, путь по вечно сдвигающимся ходам утеса Морниар. «Постичь непостижимое. История существования владык». Юджин Малик. Одиннадцатое семя и Еварус шагала по бесконечным коридорам сквозь непостижимые недра утеса Морниар. Его темно-синее облачение – походила цветом на бесцветную морскую глубь, куда свет протягивает последние свои нитки. Впереди, вдоль каменных стен, шла Дева-Матерь в слоистой непроглядной накидке, стелящейся по полу гобеленом ночи. Сложенные бескровные руки висели вниз, а одна, выпростанная из полуночной тьмы одежд, освещала путь фонарем. Она подвела спутника к вроде бы обыкновенной двери, но если приглядеться, наклоненной странным образом. Ее перекосило? Может, статься перевернула, Или же сами коридоры так загадочно преломились, что этому нет и не может быть логического объяснения? Сюрреалистичная дверь отворилась, являя наставника, Тунису разную сущность из тронного зала, раздутый мясной шар, парящий посреди помещения над рунным кругом. На его трупно-серых боках извивались и дергались как бы сами по себе длинные щупальца. Одни перелистывали раскрытые кожаные гримуары, другие вертели сосуды с сомнительной непонятного вида жидкостью. Глаза наставника были закрыты. — Ну что же, Иварус, — начал он, как только дверь затворилась, — угодно ли тебе изучать мир отца твоего? Вместо ответа королевское дитя просто шагнуло ближе. «Да приумножится твое знание!» Семя осторожно подступило к рунному кругу мимо книжных шкафов, на полках которых дремала мудрость, и прошло под сияющий купол с колоннами посередине залы. В лучах его света плавали пылинки. Под куполом располагалось круглое углубление с тремя ступеньками. На мраморном полу была вычерчена соединенная россыпь несуразных фигур. Но в их узоре угадывалась закономерность. На ступенях и в точках схождения грудились зажженные восковые свечи. Воск натекал под них белыми кругами. «Что я изучу сегодня?» Чувствовалось, что Иеварус спрашивает не столько из жажды знаний, сколько из вялого любопытства. Щупальца продолжали извиваться, невзирая на вопрос. Если наставник что-то и доносил, то прямо в мысли. Но сейчас семени ответствовала тишина. Выглядел он, как порождение вязкого дурманного ночного кошмара. Одними отростками сжимал раздвоенные позолоченные подсвечники, другими водил по раскрытым научным книгам, густо вымазывая их слизью. Болезненно бледная кожа и пухлое тело под одеянием придавали наставнику сходство со вспухшим от знаний трупом. Он выпустил еще щупальца и простер Еварусу. Семя уселось нога на ногу. Молочные безучастные глаза наблюдали за наставником. Сначала он медленно оплел бледную шею монаршего чада, затем потянулся к лицу. Один отросток Вполз в угол глаза, тонко растянулся и запульсировал. Другой проник в ноздрю. Последний, третий, зарылся глубоко в ухо. Они осваивались в новом жилище. Все в глазах вдруг побелело и растворилось точно во сне, сменяясь чернотой. Из черноты вырос верховный владыка. Юный и сильный. Корона его венчала высоко поднятую голову. А рельефное тело с шестью руками было налито силой. Он крепко сжимал искривленный дубовый посох. Возведя руку к небу, властелин притворил из тумана деревья, покрывало сочного леса поверх холмогорья вдали. Следом из Хаара соткался первый из владык, нескладного обличья, словно из сна бредящего художника. Сиэли то нечто с конечностями-ветвями на вытянутом теле. Лицо скрывала стальная маска, а в прорезях мерцали черные жемчужины глаз. Из моря тумана выползли хитоны горы Дюран. Они уже обитали в нем, бесцельно, бездумно прозябая во власти холостых инстинктов. То был гудящий рой из полинских жуков, подобных обычным, но в разы крупнее, хотя были и такие, как царь-жук, прямоходящие титаны с чертами и насекомого, и человека. Явило видение и девочку, совсем кроху на фоне всей окружающей дикости. Тоже владыку. Владыку, погруженную в глубокий сон, чьи грезы рождали подвижные стены из камня и извести, воздвигая вокруг ее дремлющего тела утес Марниар. Дальше шли циклы. Перед глазами проносилась история. Надвигались неохватные дали, давая прочувствовать поступ веков. Семени предстала светоносная Сальсидон в окружении Зерубов, столь лучезарная, что трудно было не отвести взгляда. Она высилась на вершине отрога и указывала мечом в сторону далекого врага. Возник страж Мурия. Огромный силач, чей молот дробил панцири кошмарных извивающихся тварей и разверзал земную твердь. С приходом Кейлу, молчаливого дитяти загадки, настала эра драконов, перекроившая мир в и взрытое шрамами поле брани. Видение соткало первого из драконов по имени Золас, змея с гору, чьи крыла одним взмахом Насылали ураганы и наводнения, выдирали с корнем деревья, и вся Минитрия сотрясалась под их мощью. Отрывались от материка клочья, островами уходя в морскую даль. Сменяли друг друга образы войны и стодневной ночи, когда владыка Эймир возвратил с небосклона оба глаза, чтобы противостоять драконьему гневу. На помощь ему из царства Великого Архонта Снизошли ангелы и даже семь оставшихся архангелов на спине исполинского червя с несколькими конечностями. В них было зажато по мечу, а молочно-бледное тело изъязвляло россыпь глаз. Вел архангелов Зерафиэль с ликом столь непостижимого очарования, что тот искрился лучами под стать оку верховного владыки. Немало драконов, дерзнувших взглянуть на этот свет, пали от руки Архангела. Небо рассекла молния, озаряя бурлящее скопище людей на земле под разверзшимся хаосом. Роем взмыли в небеса жуки Дюрана. Черная туча гигантских ос воинов, мухи, другие насекомые — В бой с оружием наголо ринулись зерубы, юнгблоды выплетали чары бок о бок с владыками. И вновь видение переменилось. Перед Иеварусом простерся пепельный лес. Над заметенными деревьями плясало пламя огненного кольца. Не снег замел лес отнюдь, а пепел, тихо и безропотно устилающий все вокруг. Здесь под конец цикла «Наин» появились на свет демоны. же этих бесовских отродий запечатают в их проклятые юдоли. Наставник являл еще много всего причудливого и непостижимого, туманного и невероятного, осененного бахромой его собственной тени. Цикл завершился горячечной вспышкой образов. И на том все было кончено. Щупальца отпустили подопечного. Он приходил в себя. Кончен очередной урок. Явлены семени очередные знания, дабы ему хватило сил и разумения завершить очередной цикл. Однако к истинной своей цели Иеварус не приблизился ни на шаг. Что только не закладывали в королевского отпрыска, дни напролет его обучали истории, обязанностям и бою. Утес Марниар дышал жизнью. За все новыми дверьми открывались все новые миры, новые места, о которых грезила уснувшая на камне девочка. Никому, даже деве-матери, не под силу было ее отыскать. Где-то среди мириад входов и выходов, из пещеривших гору сон, пребывала в плену вечной дремы одна из владык. Снаружи утес Марниар был головокружительных размеров твердыней, с широкими протяженными мостами, бесконечными иглами шпилей, тесными дворами, что наоборот казались парадоксально бескрайними. Извилистые лесенки многих бы свели с ума. Сами здания казалось живы и наблюдают за тобой. Из местных обитателей чаду-властелина представили отца Вранов и летописца. Первый выпускал в мир тучные вороньи стаи, которые затем шептали этому сухому горбатому великану обо всем увиденном в полете. Он поведовал это летописцу. Тот сидел в позе лотоса, погруженный в вечную медитацию. За ним ухаживали странные, снующие из стороны в сторону, крысоподобные зерубы. На месте головы у летописца находился один тугой большой бутон, что разворачивался лишь навстречу отцу Вранов, обнаруживая посередине громадное ухо. Туда великан пересказывал все изведанное своими пернатыми сынами. Раскрылся бутон и навстречу семени, но вместо уха был один большой глаз. Тот оглядел Иеваруса с ног до головы, и лепестки вновь сложились. Парадокс, но больше всего летописец удивлял другим. Множеством рук по бокам. Они безмерно удлинялись, записывая за отцом вранов слова в пустые фолианты. Еще на утесе, в мастерской под куполом, где вся влага мгновенно испарялась, обитал кузнец. Его каменное в трещинах тело беспрестанно сияло от пламенеющего внутреннего жара. Слева из его груди росло тело синего, как лед младшего брата, а на месте сердца зияла пустота. Немало владык пребывало в местных стенах, удивительных существ переменчивых пропорций и обличий, масочник, хитродей, кукольник, сопрано и самое неуловимое из всех — безмолвие. Одно лишь затмевало все непостижимые дива этого царства, простирающаяся с монаршего балкона панорама, И Иварус созерцал необозримую ширь Менитрии, ее незыблемость и спокойствие, и неведомо было, какие мысли в этот миг его занимают.